Глава 18. Деревня. Посреди огорода, который этим штакетником был огорожен, торчал пустыш. Бомж его сначала запугало принял, но когда тот заурчал, понял, что ошибся. И насчет пустыша тоже. Это уже совсем не пустыш, а медляк. Хоть разница и невелика, завалить его особых проблем не составит. Только если есть один, могут быть и другие. По-тихому нужно. Нельзя шуметь и остальных привлечь. Тут и калитка имеется, веревкой привязана, и тропинка вниз к воде с вырезанными в земле утоптанными ступенями. По ней легче подниматься. А он ломился сквозь кусты, веревку развязал, калитку приоткрыл медленно, постучал легонько по штакетнику, медляка привлечь. Судя по остаткам одежды, это когда-то было человеческим созданием женского пола. Оно тут же заинтересовалось стуком и немедленно двинулось проверять. Бомж стал за калиткой. «Дубинку свою перехватил поудобнее». Приготовился. Медляк миновал открытую калитку и остановился, крутя башкой во все стороны, выискивая возможный источник пищи. Вряд ли в его модифицированном мозгу могла затесаться иная мысль, кроме как где бы пожрать. Толкнув плечом калитку от себя, бомж шагнул вперед, И со всего размаху заехал даме сбоку по черепу, сшибая ее с ног. Та, даже не пискнув, кувыркнулась и кубарем покатилась вниз, пересчитывая ступени. Остановилась лишь сходу, влепившись в кусты и прочно застряв там. Бомшу стремился за ней, быстро перебирая ногами по ступеням и очень стараясь не споткнуться. Тварь заворочилась, пытаясь выбраться и подняться. Проурчание свое от неожиданности нападения, видно, совсем позабыло. Да и не услышать его другим ее собратьям с этого места. Бомж бил ее по голове дубиной до тех пор, пока череп не раскололся, и та не прекратила дергаться. Мог ли он представить себе еще недавно, что вот так хладнокровно будет убивать самым варварским способом, пусть и бывшего, но человека. Да еще и женщину. Это вряд ли. Дубинку всю в крови и мозгах с отвращением осмотрел и забросил в кусты. Быстро отвернулся и полез наверх. Иначе вывернуло бы. В огороде вооружился стоящими возле задней стены хлево Неплохое оружие против подобных тварей. Там еще лопата стояла и грабли. Но вилы показались ему лучше всего. Выглянул из-за угла. Присутствие других здешних обитателей вроде незаметно. Никого на деревенской улице нет. Дошел почти до крыльца, как из переднего огорода, что через улицу расположен, раздалось знакомое урчание. Замер на месте медленно поднимая вилы перед собой. В огороде заворочились, Кто-то там двигался, ломая ветки яблонь, сминая кусты смородины и крыжовника. Бомж решил спрятаться в доме. Там оборону легче держать. Вдруг топор какой найдется вдобавок к вилам. Но не успел. Из-за забора справа раздался топот. Оттуда вылетел бегун. И не раздумывая кинулся на бомжа. Тот только и успел вилы выставить, да рукояткой упереться в дверь крыльца, как тварь налетела и наткнулась на острия, пробившие ей грудь в четырех местах. Не обращая особого внимания на торчащее в нем железо, бегун яростно махал конечностями, пытаясь добраться до вожделенной плоти. Только вот торчащий в нем сельскохозяйственный инструмент не давал ему такой возможности. Бегун схватился за черенок и дернул на себя. Бомжу пришлось выпустить оружие из рук. Тварь шлепнулась на задницу, выдернула вилы, отбросила их прочь и стала подниматься. Бомж рванул дверь на себя, запрыгнул внутрь, захлопывая ее за собой, лихорадочно ища рукой запор и не находя. Впрочем, этого и не потребовалось. Тупая тварь не смогла сообразить, что дверь легко открывается наружу, если ее потянуть за ручку, и билась с нее, пытаясь выломать. Бомж в отчаянии оглянулся. Глаза еще не успели привыкнуть к полумраку. Но висящий на стене топор он разглядеть сумел. Кроме этого, там было развешано еще много разных инструментов, но в данный момент ему нужен был именно топор. Схватил его и занес над головой, крепко сжимая оружие обеими руками. Только бы они не подвели, бегун, наконец, разломал деревянную дверь и ворвался на крыльцо, ища добычу с ощурившимися глазами, не успевшими быстро адаптироваться к полумраку после яркого дневного света. Бомж крякнул и со всей дури рубанул лезвием тяжелого топора сверху вниз. Тот вошел в череп по самый обух, достав лезвием до самой грудины. Голова бегуна развалилась на две части, забрызгав все вокруг. Он завалился вперед на пол, царапая в агонии когтями доски. Пару раз дернулся и затих. Бомж опустился рядом. Сел, оперший спиной, обревенчатую стену. Его трясло. Холодный пот градом стекал по лицу. «Появись сейчас следующий сородич мертвого бегуна? Вряд ли бы он сумел найти в себе силы сопротивляться» придя через некоторое время в норму, поднялся, поморщившись, взял монстра за задние конечности и оттащил подальше от крыльца, бросив под забором. В одиночку воевать не стоит. Ничем хорошим для него это не закончится. В огороде напротив движуха не затихла. Одна или несколько тварей продолжала искать выход наружу. Могли прибежать другие. Валить надо отсюда побыстрее. Бомж вытер, как смог, топор об траву, осмотрел выставку инструментов, развешанных на крыльце. Снял ножовку средних размеров. «Спилить не слишком толстое дерево для плота подойдет». Моток толстой веревки, висящий тут же, тоже прихватил. По-шустрому обшарил дом на предмет съестного. Нашел лишь сушеные грибы в полотняном мешочке, хранившиеся возле русской печки. Остальные продукты из того, что обнаружилось в доме, испорчены и в пищу не годились. В банках с крупами и мукой завелись черви. А вот пара килограммов сахара песка – очень удачная находка. Фляга с речной водой с собой. Налил в чашку, насыпал побольше сахара, долго размешивал. Напиток придал силы уверенности. Собрался уже уходить. Как в глаза бросилось что-то ярко-желтое, выглядывающее сверху с деревянных палатий. Надо же! Уточка! Детская! Пластиковая игрушка для купания, способная поддерживать ребенка на воде, если одеть на пояс. Жук, конечно, не ребенок, масса, габаритные параметры не те, но это все равно лучше, чем плод строить. Прихватил с собой, предварительно проверив, держит ли воздух, нет ли лишних дыр у изделий. Глянул в окно. Других желающих поближе с ним познакомиться снаружи вроде не видно. Уходить решил тем же путем, что и пришел. Так безопаснее. Тяжелый топор оставил на берегу, не зачем его тащить с собой. Надул уточку, привязал обмотанную тряпкой ножовку за спину, поплыл, пересекая реку второй раз за сегодня. Удрученно сидевший на берегу жук, заметив пловца, подскочил резко, радостно замахал руками. «Я прям уржался, когда увидел, как ты в этой желтой хрени плывешь!» Посмеялся. «Теперь моя очередь. Обратно ты в ней поплывешь!» «Не, ну ты прикалываешься, что ли?» «Надо было плавать научиться в свое время, как все нормальные мужики!» а теперь не скули, наденешь и поплывешь, как миленький. Главное, чтоб я от смеха воды не нахлебался на это глядючи. А, плот, держи ножовку, иди строй, а я отдохну, устал очень. А пожрать ничего не прихватил, живот к спине прилипает. Бомж протянул ему фляжку с сахарным спиртом. Хлебни для начала, мне только оставь, переправимся, пожуем. Что-то наподобие плота все же пришлось соорудить. Мало ли, спустит уточки в самый неподходящий момент, и жуку придется на дно отправляться. Дабы предотвратить возможное печальное событие, напилили немного сучьев, стараясь выбирать те, что потолще, которые жук Робинзон не успел еще спалить. И сделали вязанку. За нее можно держаться в воде. Теперь есть надежда на благополучный исход грядущей переправы. «Слышь, жучара, ты уточку-то береги, вдруг еще речка по пути встретится, а с ней не пропадешь». «Это что за говно?» «Это темный ты наш, чрезвычайно полезный и питательный продукт, в котором присутствуют минералы и витамины всякие. Это практически один белок. Называется грибы сушеные, деревенские, совершенно натуральные. Жуй, не выплевывай, а то больше не дам». «Блин, а я подумал, что это тараканы или кузнечики вяленые, а оказывается грибы. Да и хрен прожуешь, зубы можно сломать». «Зубы новые вырастут. У тебя так точно. В водичке размочи. А больше ничего поприличнее нема? Тебе здесь что, ресторан? До деревни дойдем, отожрешься. Как там, кстати?» Я двоих завалил, пустыша и бегуна. Второй меня чуть не уделал. Нескольких на твою долю оставил. А посерьезнее бегуна видел кого? Я особо не присматривался, некогда было. Друга из беды спешил выручать. Торопился утку надувную ему доставить, а то ему без нее тяжко бы пришлось. «Иди ты, я топор возьму, как раз мне по руке. Бери, бери, у меня свое оружие имеется, с четырьмя раздельными остриями и уже проверенное в бою. Вилы называются, если ты не в курсе. Охренеть, элитные бойцы стикса, один с топором, другой с вилами. Если узнают, засмеют до смерти. Смотри, не проговорись потом, пошли, полдень уже». Тело бегуна исчезло. Как известно, тела зараженных, в отличие от тел иммунных, не гнили и не разлагались, как это обычно с людскими телами происходит. А как бы мумифицировались, усыхали и скукоживались, рассыпаясь потом в прах. Но при этом не исчезали бесследно. По крайней мере, не так быстро. Это непонятное происшествие несколько настораживало. Кому могла понадобиться свежая тушка твари, непонятно. Их даже собаки не грызут с самой страшной голодухи. Да и нет здесь собак их в первую очередь харчат. Деликатес, блин. Еще раньше, когда от реки к огородам поднимались, бомж хотел показать жуку прибитую им пустыху в кустах. Но передумал. Хвастаться победой над еле живым медляком, как-то не камельфо. Вот бегун это посерьезнее будет. Только как оказалось, предъявить было и нечего. Трава у забора, где тело бегуна лежало, примята. А сами материальные доказательства исчезли. Оставив жука заниматься поисками пропитания, сам не поленился сбегать и проверить, на месте ли второе тело. Пустое там, тоже куда-то испарилось. Вот это уже сильно не понравилось бомжу. В стиксе, если что непонятное нарисуется, обязательно жди беды. Жук надыбал за это время несколько банок с вареньем и пол мешка сырой картошки приволок из подвала. «Сейчас еще до погреба смотаюсь, я его там в задней части огорода видел». Огурчиков и капустки притащу. Грибочки соленые там наверняка должны быть. Может, даже самогоном деревенским разживемся. Говоришь, бегуна завалил? Башку ему не проверил случайно на предмет споранов. Что-то я трупа его нигде не вижу. Не добил, что ли? В мозгах у тварей копаться твоя прерогатива. Мне лично спораны без надобности. Да и времени особо не было. К тебе на выручку торопился. А насчет тела ты не зря приметил. Там пустыш на спуске к реке валялся, так его тоже нет. Не нравится мне это дело. Валить отсюда нужно и побыстрее. Так что огурчики и грибочки отменяются. А пожрать? Я ж с голоду опухну. А с твоих сушеных грибов уже обдристался весь. Выбирай, или ты пожрешь, или тебя. А ты не сгущаешь? Я, к примеру, ничего опасного в окружающей обстановке не чувствую. Ты ж меня знаешь. Давай хотя бы хавчика наберем, по дороге и пожуем рен с тобой, Обжора. Я, честно говоря, тоже закинул бы в топку. Сахар весь уже переработался. Надеюсь, спирт? Там, в переднем огороде, еще кто-то шибуршится. Похоже, еще один пустыш. Предлагаю завалить и вытащить на видное место. Поглядим, что тут за похитители тела рудуют. В доме спрячемся и через окна понаблюдаем. Хотя я предпочел бы просто унести ноги. «Ладно, если что почую, валим сразу же, без промедления». Жук взял понравившийся ему топор. Бомж удобные для него вилы. Двинулись вместе через улицу к переднему огороду. Почуяв их приближение, там завозились. К самому забору из кустов смородины вывалился зараженный, в этот раз бывший мужик. Наверное, муж убиенной хозяйки. Сил у него почти не оставалось. Смородина и крыжовник уже поспели. Но на такой пище сильно не разжиреешь. Пустыш цепился грязными граблями в коле забора и начал их трясти не особо успешно, мечтая прорваться через преграду и добраться до желанной пищи. Жук развязал веревку, державшую калитку, пропустил вперед копьеносца, к которому радостно заурчав, тут же двинулся бывший хозяин огорода. Сам же стал заходить сбоку, раздвинув ближайшие кусты. Все прошло быстро и как-то даже буднично. Бомж воткнул пустышу вилы в грудь и удерживал того на расстоянии, а жук подошел сзади и пробил ему голову обухом, Свалившиеся твари накинули на ноги веревку, вытащили на улицу, там посередине и бросили. В доме вели себя как можно тише, таращились на улицу и навалявшийся труп. Хотелось есть и сильно клонило в сон, особенно бомжа. Умяли по литровой банке варенья, голод немного притупился. Теперь страшно хотелось пить, а набрать из колодца свежей воды не удосужились. Наконец жук не выдержал. «Да пошло оно все в жопу! Я за водой! Нет там никого! И, скорее всего, не будет! Я быстро!» Жук схватил на кухне ведро и направился к колодцу. Он еще с не успел выйти, как бомж уловил какую-то световую вспышку за окном и бросился за ним. Жук ее видеть не мог. Светло, до да истина дома закрывало обзор слева. «Вот когда он ее обогнул, тогда и увидел это!»